Глава девятая, в которой герой попадает в невеселое место. Ну, что-то такое я и ожидал. С моим-то цыганским счастьем рассчитывать на кренделя небесные глупо. Если есть возможность попасть в место, от посещения которого все меня усиленно отговаривали, то я в него непременно попаду. Я еще раз посмотрел карту. До ближайшего населенного пункта на глазок, полдня пути. До Снейквиля час ходьбы. До темноты часа полтора. Надо идти в Снейквиль, решил я. На край приду туда и лагаут нажму. Там всякая дрянь только по ночам творится. По крайней мере говорили, что дело именно так обстоит. Лес тут был не такой, с каким я привык сталкиваться. Буреломный был лес. По сравнению с каким-нибудь Фладриджем и его интеллигентными березками и осинками, Тайга Красноярская против германского леса, да и только. Я преодолевал завалы, перелазил через упавшие стволы и продирался сквозь кустарник. В целом испытывал сомнительные туристические радости. И как люди за всем этим, за свои деньги, в свой отпуск ездят? Нет, я не против, не боже мой. Но и понять это я не в состоянии. Я когда в метро бываю, там иногда вижу вот этих забавных людей. Они идут с гигантскими рюкзаками, величественные, как мамонты, шагающие среди пещерных людей. Сзади к рюкзаку у них обязательно пристегнута сидушка из какого-то прорезиненного материала, вся такая зачуханная и костром прожженная. На них надета шапочка-петушок или мятая панама с веревочками. И взгляд такой неземной, мол, не поймете вы, городские, нас, детей лесов лесов. Ага. На электричке километров за 80 отъехать куда-нибудь до Верьи, там пройти километров 10-20, костер разложить, водку от Купарич и песни под гитару орать до полуночи. Приморили гады, приморили. Нет, каждый отдыхает как может. Но мне не понять. Вот и этот лес меня, конечно, бесил. Но не любитель я всего такого. И что еще забавно, я шел уже с полчаса и не встретил ни одного врага. Ни гоблинов, ни диких зубастых волков, ни хедов с луками, никого. Лес как вымер. И только я об этом подумал, как, сползая с очередного ствола животом, я услышал «Кррррр». Я встал на ноги и посмотрел, что это за хрю. Хрю оказалось не хреновое. Оно оказалось здоровенным кабаном, заросшим рыжей шерстью, где-то метра с полтора в холке, и с наглой клыкастой мордой. Он стоял на противоположном от меня конце маленькой полянки буровил меня своими глубоко посаженными глазками и, казалось, думал, вот я сейчас тебя. Я пригляделся. Опаньки! А он еще и именной. Над ним была надпись «Эриманф». Стало быть, квестовая хрюшка. Интересно, но нелогично. Тут же по округе с населенными пунктами беда. Нифига себе квест, если для его выполнения полдня ноги глушить надо. А может, он от Снейковеля остался? Пока я думал, кабан на меня насмотрелся и начал сучить копытцами. — Слышь, клыкастый, — обратился я к нему, — а оно тебе надо? Кабан слегка наклонил голову и, казалось, слушал меня. — Ну, повоюем мы сейчас, — продолжил я увещевать ходячую ветчину. — Может, конечно, и ты меня грохнешь, я не спорю, но ведь, может, что и я тебя. Войны между нами нет. Я на твоей желуди не посягал, квеста на тебе не имею. Иди себе дубы подрывай, а я дальше в Снейквиль пойду. Ну, как, согласен? Уж не знаю, то ли его успокоили звуки моего голоса, то ли он вообще был разумен. Кабаны, говорят, и в реальной жизни умны, а тут вообще можно ждать чего угодно. В общем, кабан развернулся и потрусил от меня, похрюкивая на бегу. «Вот», — заметил я сам себе, — «с живой природой всегда можно договориться, не то что с людьми». Маленькая победа разума, а не оружия взбодрила меня. Плюс лес превратился в более или менее проходимый. Идти стало, если и неприятнее, то хотя бы комфортнее. Еще минут через десять лес поредел настолько, что стало возможным передвигаться быстрым шагом, не рискуя при этом споткнуться о какой-нибудь куст или прогнившую лисину. Этим шагом, время от времени переходящим в бег трусцой, я двигался еще минут десять, время от времени сверяя с картой. Мне очень хотелось выбраться из леса до темноты. И мне это удалось. Когда на небе загорелись первые звезды, Я вышел из леса на луг, который заканчивался высоким холмом. На холме виднелись какие-то полуразрушенные строения. Видимо, это и был пресловутый Снейквиль. Немного постояв в раздумьях, сходить туда или не стоит, я все-таки двинулся по направлению к нему. Любопытство победило здравый смысл, чего греха таить. И еще там могло оказаться надгробие. Деревни нет, а вот оно могло остаться. Как всегда в Файроле цель визуально была ближе, чем на деле. Небо окончательно стало черным, и взошла здоровенная луна, когда я поднялся на холм и вошел в деревню. Тихо и пустынно было в ней. На меня не кинулись упыри попить моей горячей кровушки. Зомби не спешили захавать мои мозги, скрипя суставами и воняя, как народное ополчение. Призраки не кружились над моей головой, пытаясь изъять мою душу из бренного тела. Тишина и благолепие. Только где-то мерно поскрипывает одинокий ставень. Да легкий ветерок гонит пыль по колдобистой дороге, залетая в дома и чем-то там шурша. Я шел по главной дороге Снейквиля. Не уверен, что это было именно так, но очень было похоже на то. Судя по всему, не такой уж и маленькой при жизни деревушки. На глазок в ней было домов сорок. Домов, в которых раньше жарко горел огонь в очагах, и раздавались песни, смех и разговоры. А теперь это был музей человеческой глупости под открытым небом. Музей, работающий только тогда, когда в Снейквиль заходил живой человек. Я удивился таким мыслям. Создавалось ощущение, что их кто-то вложил мне в голову, помимо моей воли. Какой музей? Какие очаги? — Такой музей! — вкрадчиво шепнул чей-то голос прямо мне в ухо. — Да вот! Сам смотри! В ушах раздался свист, переходящий в ультразвук. Инстинктивно я закрыл их и зажмурил глаза. И почувствовал, как меня дергают за рукав. — Дяденька, а вы воин? Расслышал я чьи-то слова. Я открыл глаза и отнял ладони от ушей. Передо мной стояла девчушка лет семи в ситцевом сарафанчике, босая и простоволосая, с веселыми голубыми глазами. В руках она держала тряпичную куклу с нарисованным углем ртом и пуговичными глазками. «А?» — спросил я ее, не понимая, откуда она взялась. «И почему вокруг светло? Была же ночь!» «Вы воин?» терпеливо повторила девчушка. «Воин», — кивнул я. «А я где?» «Это моя деревня, с Снейквиль. Я тут живу с мамой, папой и братом», — дружелюбно сказала девчушка. «Меня зовут Марика, а это Дизи», и она показала мне куклу с пуговичными глазами. «А я Хейгин», — назвал я свое имя ей, озираясь при этом. Куда делась пустынная деревня, состоящая из полуразрушенных домов, не сильно страшных даже в лунном свете? Да самый лунный свет куда делся? Судя по всему, время было заполдень, и это была совершенно другая деревня. Та же, но другая. Тут в домах явно была жизнь. Из них выходили и в них входили люди, мычали коровы и бегали куры. — Это Снейквиль? — спросил я у Марики, недоумевая. — Ну да, — кивнула она. «А почему ты сказал, что тебя зовут Хейген?» «А как же меня зовут?» — удивился я. «Ну, я так читаю еще плохо, но меня брат учит, а он умеет. Над тобой написано, что тебя зовут В... В... В... В... Я вызвал интерфейс и понял, что я — это вроде уже и не я. Это становилось незабавным. Это становилось пугающим. Судя по всему, меня действительно звали Винколь, я был воином клана «Наследники богов» и гордо носил 122-й уровень. Нифигово, конечно. Вот только интересно, куда я попаду, если нажму логаут? Над деревней бухнуло. Я присел, инстинктивно прикрыв собой девчушку. По всем признакам это был фаербол. «Это чего ж такое?» — спросил я риторически. «Это вы воюете». — ответил из-под меня голос Марики. — Уже с утра прямо. Вот мы с Дизей хотели спросить, когда вы навоюетесь? Страшно очень. И мамка плачет, тоже боится. Папки нет. Кто нас защитит? — Есть война? Чего же она тебя из дома отпустила? Пробурчал я, поднимая девчонку с дороги и отряхивая. Прикрывая, я сбил ее с ног. — Она не отпускала, — призналась мне Марика. Я сама сбежала. «Ну и плохо», — сказал я ей. «Когда война идет, дети дома должны сидеть. И лучше даже в погребе от греха». Снова бухнула, но уже не над деревней, подальше. «Винкольт, твою мать!» — заорали у меня за спиной. «Чего стоишь? Нас зачем сюда послали?» Я обернулся. Орал воин по имени Дэнни Лориан, тоже, кстати, не слабого уровня. «А нас зачем послали?» Заорал я на него в надежде, что он даст мне ответ. «Зачем же нас все-таки послали? Я-то откуда знаю? Проверить, не наладились ли всадники хаоса дома рушить, что потом переправу сделать и отсюда смыться?» Замахал руками Лорин. «Их тут нет. И не заходили они в эту деревню. А все наши уже у реки. Один ты отстал. Давай, давай, шевели булками». Я посмотрел на Марику. Та держала куклу и смотрела на меня снизу вверх. «Дуй домой», — приказал я ей. «Скоро все кончится. И если услышишь звон металла и ругань, ну, вроде как вот от этого дяди, не выходи из дома и мамку с братом не пускай. Понятно?» Марика кивнула, помахала мне ручкой своей страшненькой куклы и припустила в сторону невысокого домика рядом с главной площадью. «Ты заходи, как все кончится!» сказала она, обернувшись у самого дома. «Мы с Дизи будем ждать!» «Все, Сухомлинский, Хренов, утолил педагогическую жажду!» Язвительно осведомился Лориан. «Теперь, может, пойдем, задание выполним до конца. У нас все-таки тут война!» Мы побежали. «Дэнни Лориан впереди, я за ним!» «Не ори! И так вон народ распугали!» попросил я его на ходу. «Это не Эписи! Какой нафиг народ?» не глядя на меня, сказал Дэнни. Да Аллах с ними, теперь главное магов добить. Почти всех уже уделали. Фистиуса даже грохнули. Но вот их высший магнер, он такого может натворить, если задумает. Маги-маги, забилась мысль у меня в голове. Чем же дело закончилось тут? Почему Снейквиль таким стал? Блин, не помню. Кро тогда рассказывала. Или лис? А так им почти хана. Вот наши. Дэнни замахал руками. У берега реки, текущей под холмом, стояла группа воинов, человека с 10 в кольчугах и при мечах. «А почему именно тут?» спросил я Дэнни. «Может, они вон там переплыть задумают?» «Да как?» уставился на меня Лориан. «Ты тупишь сегодня нереально. Тебя как подменили. Там не переплывешь, там широко и глубоко. А тут брод. Если и пойдут, то только тут». «И то верно», подтвердил я. И в самом деле. А как мы таким малым отрядом, если что, сдержим натиск? Если с полсотни рыл полезут, к примеру. «Да — Допущай, лезут! — отмахнулся Дэнни Лориан. — Вон наши маги идут. Если что, поддержат. К нашей группе подошли три мага. — Значит так, — сказал явно старший из них, зовущийся Карт. — Мы хилим. Если надо, поддерживаем огнем. Двое прикрывают нас. Лориан, распорядись. «Так, Хьюитт Коннелл, бережете магов, как жену от соседа. О, вот и первые пташки!» Он ткнул пальцем влево от себя. Из-за холма показалась группа воинов, человек, пожалуй, что в восемь стремительно бегущая к реке. «Бегут, родимые! Боевой строй держать!» — рявкнул Денни. Я занял место с левого края и смотрел на приближающихся воинов. Выглядели они не ахти. Порубленные кольчуги, зазубренные мечи, кто держится за бок, кто ножку приволакивает, причем все не сильно высоких уровней. «Вперед — Вперед! — скомандовал Лорен. — Чего ждать? Этих сейчас с полпинка порубим. Мы побежали навстречу к отступающим. Сталь зазвенела о сталь. Я рубанул, не глядя какого-то бедолагу, закрывшегося от меня щитом. Тот кубарем полетел по траве. Добивать не стал, тем более особой нужды в этом, похоже, и не было. Принял чей-то меч на свой клинок, оттолкнул его и провел прямую атаку в грудь, чувствуя, как под острием меча расходится кольчуга противника. «Вот и вся наука!» — хмыкнул рядом со мной мечник по имени Монтек, сделав круговое движение мечом. У наших ног лежали коконы, минуту назад бывшие людьми. «Не сложнее, чем отнять конфету у ребенка!» — захохотал он. «Ага», — возразил ему другой боец по имени Весельчак, — «ты хоть раз пробовал это сделать? Иди, отними конфету у моей сестрицы, а я посмотрю на это». «Ну, если сестрица взрослая», — осклабился Монтек. «Что расслабились? Не время», — раздался голос Лориана. «Вон новые бегут». Еще часа полтора мы время от времени исправно множили на ноль группки воинов-всадники хаоса, бегущих с поля боя. Я махал мечом, пытаясь понять одну вещь. Что я тут делаю? Это же не моя война. И все силился вспомнить. Как же погиб Снейквиль? Мне же про это рассказывали совсем недавно. Почему же я не помню? Почему? Нас из 12 осталось 7 Палюка один из трех магов. Последняя группа состояла из довольно высокоуровневых игроков, тоже усиленных магами. Судя по всему, дела их клана были совсем уж плохи, если на прорыв пошли ветераны. Шум битвы за холмом почти затих. «Вот и все», — довольно сказал Лориан. «Надо думать, наша победа». «А из-за чего свара-то пошла?» Спросил я, уже не опасаясь, что этот вопрос может меня раскрыть. После кучи стычек я так устал, что мне стало все равно. Лориан посмотрел на меня, покачал головой и сказал. «Совсем-то отупел, мой бедный друг. Феймарти, их высший маг, послал к нехорошей маме нашего. Вот так слово за слово хреном по столу и понеслась. А чего они между собой не разобрались? Чего такая резня-то пошла?» «Блин, заканчивай бухать, а!» — Лориан разозлился. «Всякую хрень спрашиваешь. Ну-ка, а это чего?» На вершине холма показался человек. Судя по посуху в руке, развивающейся под усилившимся ветром бородища, это явно был маг. «Ба!» — удивился подошедший к нам с Лорианом карт. «Да это не как сам Магнер вылез. Чего это он там задумал, интересно?» Магнер начал орать какое-то заклинание и активно махать посохом. Вокруг него вздулся какой-то воздушный пузырь. Вода в реке за нашей спиной пошла рябью. Ветер становился все сильнее. В лицо нам швырнуло песок. — Старый дурак! — заревел карт, как будто Магнер мог его услышать. — Ты что задумал? — Сам сдохну и вас всех заберу. — А чего он задумал? — спросил я у карта. Но тот от меня просто отмахнулся. «Потопить он нас всех задумал», — нервно проговорил второй маг эйдер потирая свои руки и массируя запястье. «Может, его пришибить?» «Пульни чем-нибудь этким, да и всех делов», — тряхнул Эйдара весельчак. «Да фиг!» — выкрикнул эйдер «Вон вокруг него защита какая!» «Он в нее свою жизнь вкинул! Саморазрушение, блин!» «Потопить, потопить!» Повторил я про себя. И тут в голове у меня будто открыли какую-то заслонку. Точно. Кролина мне говорила, что этот маг использовал заклинание. Как же его? Всемирный потоп. И всю деревню смыло в реку. Всю деревню. Перед глазами у меня встала босоногая Марика с куклой в руках. — Твою мать! — заорал я. — Я же ее в погреб отправил. — Кого? Перекрикивая ветер, спросил Лорен. «Девчонку, помнишь, я с ней говорил в деревне?» «Да и хрен с ней!» — проорал Лорен. «Не писем больше, не писем меньше. Вот нам всем как бы капец тут не настал!» Мак на вершине холма вращал посохом, как будто мешал что-то уже с такой нечеловеческой скоростью, что его движение и невозможно было разобрать. Над ним вертелась огромная воронка, в которую время от времени затягивала пролетающих над ней птиц, преимущественно воронов. Небо над Снейквиллем затянуло черно-синими тучами. Под ними вспыхивали и гасли огненные росчерки молний. Все. Через несколько минут тут будет ад. Только водяной, а не огненный. Кто хочет жить, на тот берег вплавь, кратко сообщил всем карт, и первый полез в воду. Обернувшись, он уточнил. Есть еще минут пять от силы. Все побежали в реку. «Винколь, чего встал?» Закричал мне Лориан. «Живей, давай!» Инстинкт самосохранения кричал мне. «Спасайся! Кто знает, что будет, если ты крякнешь не в своей учетке? Не останешься ли ты в игре навсегда?» Я послал его куда подальше и побежал на холм в деревню. Пробегая недалеко от мага, я кинул в его сторону взгляд. Сквозь кокон я увидел, что зрачков у него в глазах нет. Там билось яростное солнечно-золотое пламя. Вращать посохом он перестал. И стоял, воздев руки к небесам. Небеса были не просто черные, они были тьмой без проблеска света. Первые капли упали, когда я подбежал к небольшому дому, в который вбежала Марика. Я влетел в дом, понимая, что времени нет, совсем нет. «Марика, Марика!» — орал я. «Это Винколь, мы с тобой говорили, надо бежать. Да где же ты?» «Мам, это тот воин, с которым я разговаривала», — раздался у меня за спиной голос девочки. Я обернулся. Она вылезала из-под крышки, под которой, видимо, был ход в погреб. В руках она по-прежнему держала свою тряпичную куклу. «Быстро, быстро!» Как можно спокойнее, сказал я. Надо убегать. Сейчас тут будет потоп. Потоп? Из погреба показалась стройная женщина, очевидно, мать Марики. Какой потоп? мокрые елки, рявкнул я. Времени нет. Надо же собраться. Обвела женщина рукой комнату. Вещи взять. Закончить она не успела. Мощный удар воды одним движением снес и крышу, и часть стены и ее саму. Я успел прыгнуть, поймать Марику и прижаться к устоявшему обломку стены. Что стало с ее братом в погребе? Я старался не думать. «Мама!» — закричала девочка. Сквозь бреши в стенах я видел сильнейшие потоки, несущие в сторону реки людей, еще живых и уже мертвых, остатки домов, деревья. «Что с мамой?» — трясла меня Марика. «Да нормально, все с мамой», — попытался успокоить я ее выплывет. Вон, видишь, люди, плыв! Дом потряс еще один удар воды. На этот раз я не смог удержаться, но Марику не выпустил. Сначала нас закружил водоворот, а после поток воды сумасшедший и все более возрастающей скоростью понес с холма вниз прямиком в реку. Я не отпускал руку Марики, но не мог даже увидеть, как она там. Падение с холма напоминало огромную водяную горку. Я надеялся, что, влетев в реку, напор воды ослабнет, и мне удастся доплыть до противоположного берега и спасти девочку. Это была тщетная надежда. То ли от огромного количества воды, попавшего в реку, то ли под воздействием заклинания, река перестала быть неторопливой и спокойной и превратилась в аналог горного потока. Нас закружило в водоворотах, появившихся на месте слияния потоков, низвергающихся из деревни с течением реки, и в результате мы оказались под водой. Я силился не отпустить руку Марики и не отпустил бы ее, но она сама не удержалась за меня. Когда я почувствовал, что я больше ее не держу, то открыл глаза, до этого закрытые, я всегда под водой их закрываю, рефлекс, видимо. Краем глаза я в последний раз увидел маленькую фигурку с куклой в одной руке и тянущую другую ко мне. Увидел глаза полные надежды и веры в меня и в то, что жизнь не может закончиться вот так, внезапно. Через секунду она еще раз мелькнула и пропала навсегда. Я вынырнул. Перед моими глазами развернулась ужасная в своей величественности картина потоки воды, летящие с холма и несущие людей, маг, застывший на вершине холма, черное небо и летящее на меня дерево. Удар и темнота. Эх, я осознал себя сидящего в пыли на дороге. Вокруг была тишина и ночь. Впрочем, восток помаленьку начал светлить, что предвещало утро. Я ощущал себя, вроде цел. Вызвал интерфейс, точная Посидел еще немного и начал осознавать, что я только что пережил. И вот тут меня накрыло. — Вы чего, совсем охренели? — заорал я, вскочив и грозя кулаком небесам. — Вы думаете вообще, чего делаете? Так человека дураком можно сделать. Ставин на соседнем доме скрипнул. И в этом скрипе мне явно послышался злобный и скрипучий смех. Внезапно поднявшийся ветер кинул мне в лицо песок. После просвистел по соседнему дому и оттуда вместе с мусором швырнул мне что-то под ноги. Я нагнулся посмотреть, что это такое, и увидел тряпичную куклу с пуговицами вместо глаз. Вы замечали, что дети очень искренне в своих эмоциях. Если горе, то безграничное. Если радость, то безмерная Если смех, то безудержный. Ну а если страх то бескрайний. С самого детства я не испытывал такого бескрайнего, как той ночью в Снейквилле. Я понимаю, что, скорее всего, это было заложено программой, и, тем не менее, как же я побежал? Я сбежал с холма, переплыл реку. Скорее всего, если бы не страх, то я бы к ней вообще не приблизился. Отмахал по полям мили 3 наконец, рухнул под какое-то одинокое дерево. И только после этого еще раз взглянул туда, в сторону проклятой деревни. Она выглядела абсолютно безобидно, даже романтично. Дома, залитые лунным светом. «Чтобы вы все пропали!» — прошептал я. «Оторвите мне голову, если еще хоть раз к ней приближусь!» Я понял, почему уходили люди из игры. «Игра им больше не казалась игрой». Слишком уж близка была смерть, причем не их собственная. Я понял, почему никто никогда не рассказывал о том, что видел. Рассказать об этом значит пережить все еще раз. А пережить еще раз ощущение, когда рука Марики выскользнула из моей руки, я не согласен ни за какие коврижки. Небо светляло. Близился рассвет. Рассвет после самой жуткой ночи, что у меня была в жизни.